Глава 20. После ответа Тутонина разговор в кабинете прервался. Все посмотрели друг на друга, ища подсказки, что делать дальше. Кроме жужжания аппарата громкоговорящей связи и тяжелых вздохов Граблина, ничто более тишину не нарушало. «Так, э, что ты слышал, Сергей?» – первым задал вопрос Дмитрий Александрович. В его взгляде читалось, что он надеется на эту информацию, но за исключением одной фразы, услышанной мной в эфире, я ничего другого предоставить не мог, а тут еще и такие показания моих товарищей, будто сговорились с Бурченко и дуют в одну дудку, переглядываясь между собой. «Еще раз говорю, в эфире прозвучал доклад от Обушника. Я определил, что с борта Як 44 -го. Не могу утверждать точно, был, так сказать, немного занят другими делами». «Но ты так уверенно об этом говоришь, а товарищи не подтвердили!» Продолжил наседать Граблин. Ему как будто больше всех надо в этом кабинете услышать правду. Странно, что именно Дмитрий Александрович так рьяно интересуется этим моментом. Что ж так все сложно? Но, пока стоит воздержаться от спора, чтобы переговорить с парнями. На крайний случай всегда можно поднять объективный контроль и прослушать переговоры, чтобы понять, где меня обманывают». «Дмитрий Александрович, если мои товарищи говорят, что ничего не было, значит, это так, им виднее. Оператор мог и ошибиться. Я услышал только начало фразы и мог спутать с другим докладом. Был ошибочный доклад?» – повернулся к Тутонину. Витя даже глазом не моргнул и тут же стал отвечать. «Ну, точно, все у них заготовлено». «Был, конечно. По словам оператора, меток на индикаторе было очень много». «Очень странно. Вы тоже так считаете, Андрей Викторович?» – спросил граблину Бурченко. «Ничего странного, будто вы видели что-то на индикаторе, товарищ полковник. Вы же ничего не видели?» Настойчиво спросил Андрей Викторович уграблено. Дмитрий Александрович несколько опешил от такого вопроса и начал сильно кашлять. Он отошел в сторону и больше этот вопрос не поднимался. Седов еще несколько минут выяснял все обстоятельства вылета. Настроение у него было совсем плохое. «Да, выходит, нас обманули. Мы ждали массированного удара с применением всего, что есть у американцев. А по итогу нам просто перед лицом поводили хвостом. А, может, и другим предметом». Наступил очередной момент молчания. «Как по мне, командующий прекрасно понимают, что отразить атаку на Ливию не получится, и я с ним согласен». «Андрей Викторович, я попрошу вас остаться. Все остальные свободны», — подытожил Седов, и мы направились к выходу. В коридоре меня отвел в сторону Граблин. Не сразу у него получилось сказать, что он хотел. Его настиг очередной приступ кашля. «Вам не здоровится, товарищ полковник. Почему вас не меняют?» — спросил я, когда Дмитрий Александрович пытался начать разговор, но сил на это у него еще не было. «Я в порядке, Родин, в отличие от тебя. Что за цирк с переглядами и шпионские игры? Я ведь подниму объективный контроль и найду этот доклад. Почему вы Валентину Егоровичу не доложили?» «Во-первых, доклад был, и ребята не отрицают. Во-вторых, вице-адмирал тоже был в кабинете и все слышал, и ему этот эпизод не показался значимым». «Зато мне он показался таким. Не забывайте, что ваша группа на корабле лишь отдана нам в помощь. Вы здесь не главные». Злобно проворчал Граблин, вновь закашлял и ушел. «Да что с ним такое? В таком состоянии ему в больницу надо, причем не в военную часть, а в самую лучшую больницу страны!» После столь содержательной беседы с Граблиным я пошел снимать напряжение. Живот урчал от предвкушения завтрака, а голова брулила от насыщенного событиями утра. «Обдумывая сказанное моими товарищами, у меня начинает складываться пазл». «Кто-то в группе стучит!» В комнате для хранения высотного снаряжения и костюмов ВМСК меня уже ждали Белевский и Тутонин. «О, отдыхайте!» — спросил я, снимая поплавки спасательного пояса. «Тебя ждем. Поговорить надо!» — ответил Витя, убирая в шкаф свой защитный шлем. «Надо, но не здесь!» «Как раз-таки здесь и сейчас, Сергей. Мы кое-что важное хотим сказать. Считаешь, мы не понимаем, о чем ты сейчас думаешь?» «Сомневаюсь, что они понимают. Во мне сейчас две противоборствующие стороны. Одна за то, чтобы прямо здесь высказать парням и определить из них стукача. Вторая требует все отложить и пойти на завтрак. Вот и надо решить, чего больше хочется». Если честно, я голоден. Сказать вы мне всегда успеете, а вот еда нас ждать не будет. Кушт пошли! сказал я, и мы вышли из комнаты. Кают-компания, где мы всегда принимали пищу, была обыкновенной столовой на сто-сто 150 человек. Длинные прибиты к полустолы, отсутствие скатерти и приборы, которые лучше протереть перед использованием. Все как в армии. Правда, рацион летного состава несколько отличался от еды матросов и мичманов. Да и офицеры на корабле кушали не так, как мы. Наш стол рядом с большим стендом с фотографиями и раскладкой пищи был всегда свободен. Редко, когда нашей группе удавалось всем вместе собраться и принять пищу. Кто-то мог быть в ангаре, кто-то еще с вылета не вернулся. А экипаж Як-44 мы и вовсе видели только на постановке задач. У них налет, думаю, уже перевалил за полторы сотни часов в этом походе. Пока нам несли завтрак, Белевский внимательно разглядывал фотографии. На них были запечатлены некоторые моменты из жизни корабля. Его внимание привлекла одна из фотографий, на которой был запечатлен член Политбюро Русов во время посещения авианосца. «Вот месяц уже смотрю и не могу понять. Это товарищ Русов, фронтовик и член Политбюро. А кому он жмет руку не разобрать?» – сказал Саня. «Я уже давно приметил это фото. На нем Григорий Михайлович Русов жмет руку мне, виден только мой затылок, но его я всегда узнаю. Как раз после этого рукопожатия я и предложил Русову опробовать наш самолет». «Не то ли затылок, Сергей?» – спросил у меня Тутонин. «Ха, мой! Веселый тогда был день!» – Белевский хлопнул себя по лбу, расстроившись, что не догадался сразу. Как только нам принесли завтрак, разговор тут же стих. Пока матросы создавали посторонний шум, я решил продолжить разговор. «Сами расскажете, или мне нужно будет самому задавать вам неудобный вопрос?» Белевский отложил в сторону вилку и начал отвечать. «Серый, так было нужно. Я тебя понимаю. Старший не только с тобой ведет дела. У нас было от него четкое указание, а, а, В общем, кое-какие детали не указывать в докладе». «Стукач один из них. Если бы это был Белевский, то с ним бы и переглядывался Бурченко. Но докладывал именно Тутонин». «Это я уже понял, что доклад был, но мы его зачем-то скрываем. Сейчас я не про ночной вылет. Если вам была поставлена такая задача, хорошо, что вы ее выполнили. Для чего и какова была цель данного задания, определимся потом». «Так, эй, чего мы тогда здесь делаем?» – спросил Саня. Я посмотрел на Витю. Он все прекрасно понял, что речь пойдет о его тайной деятельности. Но стоит ли при Белевском об этом говорить? Я вспомнил один момент. Не Витя ли подслушивал тогда мой разговор с Николаем в ангаре, когда он говорил про брата печки? Саня тогда сильно ударился и вряд ли бы пошел за нами, а вот Витя просто упал на кровать. Но это все догадки». Бурченко мог бы знать из других источников историю про младшего брата Печки, но отрицать факта слежки нельзя. «Ладно, мы пищу принимаем. Приятного аппетита, кстати!» Сказал я, и дальше мы продолжили кушать молча. В столовую вошел Николай. Буркнув что-то похожее на «всем приятного», он сел напротив меня. «Сегодня макароны по-плоцки, каша гречневая», подошел к нам матрос сервирующий столы. «Неси уже что-нибудь», — громко ответил ему Николай, но, поймав пристальный взгляд сидящих за столом, остыл. О, «Виноват. Остались только макароны», — расстроенно произнес матрос. «Ай, тогда макароны, пожалуйста», — выдавил из себя Морозов, и матрос ушел за порцией. «Хм, делаешь успехи, Николя», — сказал Саня. «Стараюсь». Не буду же я постоянно учить большого мальчика, как нужно общаться с людьми. Тем не менее, дать понять, что он в корне не прав, надо. Сергеевич, я там на палубе вспылил. Ну, Сам пойми, ситуация в воздухе была не очень. Ты это не мне говори, а технику, которому нагрубил». М -м -м. «Технари злобу затаили. Они не умеют, народ веселый. Нам стоит у них простым вещам поучиться». После приема пищи мы отправились отдыхать. Тутонин все же решился мне признаться в своих докладах и сделал это по дороге к нашим каютам. «Так нужно было, Серый. Не держи зла. Принимается ведь. Надеюсь, ты четко выполнял задачу, которую тебе поставили». «Ну, хватит, а. Давно уже хотел сказать тебе. Просто ничего криминального у нас не проходило в разговорах, а Бурченко надо было знать все». «У него работа такая, а у тебя страну защищать, летать, испытывать самолеты. Среди нашей группы врагов нет или есть подозрения на кого-то». «Если честно, то я не знаю, на кого он думал, и вся эта ситуация с докладом оператора не вовремя получилась». «Начинаю понимать, что Бурченко просто контролировал мою работу. Я же на заметке у КГБ из-за Складывается пазл». Ха, знаешь, как на флоте говорят, на корабле вовремя бывает только подъем. о-о-о! эту мысль я не знал, улыбнулся тутонин. Ну, хоть на веселой ноте разошлись. Надо было, конечно, выразить Виктору презрение, да только нам летать еще вместе и в этой командировке, и в дальнейшем. Отдохнув, я отправился к операторам Як-44. Найдя обушника, который управлял нами ночью, расспросил у него о случившемся. Парень колебался, но все же признал факт нахождения американского самолета за линией смерти «Залива Сидра». «И он был не один, просто другие зашли и вышли, а этот намеренно крутился рядом с кораблями на предельном расстоянии пуска ракет», — объяснял оператор. «Тут же меня заинтересовал вопрос. Зона дежурства Як-44 была в ста километрах на север от корабля. Мы дежурили на удалении сто 120 двадцать километров на юг». «Это ж насколько видел тогда локатор цель, находящуюся в заливе?» «Цифры получаются явно больше тех, что получались в процессе испытаний». «Так, а на каком удалении локатор видел цели?» «Двести, двести пятьдесят километров, не больше», — ответил оператор и подмигнул мне. «Понятно. Старшему ту же цифру назвал?» хм, «Обижаешь. Полный доклад с расчетами предоставили ему инженеры». «Начинаю понимать, что Андрей Викторович совсем не доверяет флоту, а точнее видит в их среде того, кто может сливать информацию. Выходит, не до конца мы знаем еще возможности нашей техники». На следующее утро я отправился к Бурченко, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. С его же подачи разыграли этот номер с непонятным докладом. Перед этим заглянул на взлетную палубу, где было шумно, как во время проведения полетов». Да только сейчас здесь проходил футбольный турнир. Зрелище, конечно, незабываемое. Страсти кипят такие, что бразильская мыльная опера отдыхает. Солнце припекает, ветра почти нет. Морской воздух смешался с запахами керосина и мазута. Даже на смотровой надстройке собралось множество народу во главе с командиром корабля. Матч ведь принципиальный. БЧ-6, отвечающая за авиационную составляющую корабля, играет с БЧ-5. Мотористы, механики, турбинисты или просто маслопупы, как традиционно называют БЧ-5 на корабле, представители отдельной касты. Там, в недрах главной энергетической установки корабля, свои законы, нравы, норовы и уклад жизни. А тут против них играют те, кто ха, на особом положении на корабле. Со всех сторон только и слышно «сломай его, рви, бей» и так далее. Хорошо, что до драки еще дело не доходит. Но на это есть отдельный турнир, который Тимур Автанделович Апакит анонсировал на другой день. Огромное количество матросов, мичманов и офицеров выстроились в прямоугольные коры и наблюдают за каждым движением футболистов. Так и хочется спросить, а кораблем кто-нибудь управляет сейчас? «И не улетает мяч?» <связывая> – спросил я у одного из офицеров в капитан-лейтенанта, стоявшего рядом со мной. <связывая> «Еще ни разу. Есть запасные, но, думаю, они и консервной банкой играть будут», – улыбнулся Каплей. Досматривать до конца я не стал, поскольку по окончании матча попасть в надстройку будет сложнее из-за наплыва людей. Подойдя к двери каюты Бурченко, я постучался и заглянул внутрь. «О, Родин, заходи!» – весело сказал Андрей Викторович, когда я приоткрыл дверь его каюты. «Вы, как всегда, в хорошем настроении? А чего печалиться? Надо радоваться, что мы с тобой не в холодной Атлантике, а в теплом Средиземном море. Какой там счет? Бурченко намекал на футбольный матч между БЧ-6 и БЧ-5 на палубе корабля. «Пока ничья 3-3. Сказали, будут серию пенальти организовывать». Ну хорошо. Болею за нашу БЧ-6. Вы ведь тоже?» «Конечно. Но мотивации у БЧ-5 больше. Я не о футболе пришел поговорить». «Само собой. Присаживайтесь, и мы с вами обсудим вчерашний неудачный вылет». Бурченко указал мне на стул, но садиться я не думал. «Хм. Тогда постоим». «Слушаю вас». «Что за игры, Андрей Викторович? Не надоело вам уже подставлять меня и группу под удар? Сначала вы проверяете способность американцев нас перехватить. Теперь ПВО Ливии нас обнаружить и сбить. При этом в моей группе есть тот, кто сливает вам все наши разговоры». «И вы знаете, кто он?» С интересом спросил Бурченко, наливая себе чаю. «Догадываюсь. Зачем нужно скрывать этот доклад? Почему флоту не стоит знать истинных возможностей локатора Як-44?» Андрей Викторович удивленно посмотрел на меня. «Ага, кажется, я попал в точку. Сами догадались насчет комплекса Э-801 на борту Яка или кто подсказал?» «Сам. В чем смысл игры?» «Возможности обнаружения локатора Як-44 могут быть известны американцам». «После вчерашнего вылета мы обнаружили, что он видит и определяет цели гораздо дальше заявленных параметров, а ведь американцы работали вчера не только на перегруз системы ПВО, но и пытались уничтожить малые ракетные корабли». «Так не вышло, раз их заметили?» «Абсолютно. Даже в условиях постановки помех. Так что возможности локатора А-801 позволяют нам наблюдать, наводить и уничтожать объекты намного раньше, чем это делают американцы». «Цифра получилась более 400 километров для надводной цели и 280 километров для цели типа крылатая ракета». «Это намного больше, чем у американского Е-2 «Я таких цифр даже в проектах не помню, чтобы были в моем прошлом». «Выходит, мы еще не все испытания закончили?» «Это вышло случайно. Помните, вы летали без обеспечения Як-44-го, мол, день работ на авиационной технике и все такое». «Нужно было время, чтобы проанализировать работу локатора. А затем снова испытать, увидит или нет, так?» «Так точно». «Вы поймите, Андрей Викторович, чтобы выполнять задание, нам необходимо знать всю ситуацию в воздухе». «Я это знаю. И тем не менее, сегодня в воздухе был самолет противника, о котором знал оператор, но не знали мы. Сегодня из-за ваших секретных заданий мы могли потерять самолет и экипаж». «Была угроза для вас, но все получилось. Теперь мы можем наблюдать за американцами на гораздо большем удалении». «Тогда почему вы об этом не говорите на совещании? Зачем весь этот фар с докладом?» Бурченко улыбнулся и подошел ко мне ближе. «Родин, потому что есть те, кому доверять нельзя. Вот, кстати, вы к ним не относитесь». «И что дальше? Мы никому не доверяем, но должны защитить Ливию. Двумя самолетами это будем делать?» Спросил я, намекая, что авиагруппа теперь нам не помощники, если верить рассуждениям Бурченко. Ну что вы, нет, конечно. У меня для вас сюрприз большой земли. Собирайтесь и не забудьте летное бундирование. Летим с вами в Триполи. Ого, только я и вы? Нет. Вы без группы с таким количеством не справитесь.